Глава 57 Вечером Джоу Чунхун, сердито, вернулась с работы. Увидев сына, она постаралась усмирить свой гнев. Джуин Пин приезжал поговорить с тобой вчера. Да. Что он хотел? Ведьма была с ним? Так соседи тебе рассказали, догадался он. Джоу кивнула. Чао Ян рассказал всю историю. Услышав подробности, мать рассердилась еще сильнее. «Какой же он ублюдок! Записывать разговоры из-под а? Полицейские же убедились, что ты ни при чем, но он все равно является и требует признания». Чао Ян налил матери стакан воды и усадил на стул. «Мама, не злись, это пустяки». Джоу поглядела на него и вдруг поняла, насколько он повзрослел за последние недели однако было в нем что-то странное, возбуждавшее в ней смутную тревогу. Тревога развеялась, когда Чао Ян заверил мать. «Я постараюсь сконцентрироваться на занятиях. Не хочу тебя разочаровать. Пожалуйста, не беспокойся за меня и не сердись». Она едва не расплакалась. «Ты прав. Не надо думать об этом. Надо двигаться вперед». «Вот именно». Чуаян сбегал к себе в комнату и вернулся со стопкой купюр. «Отец вчера дал мне пять тысяч, а потом ведьма бросила еще три юаней. Я подобрал их земли. На, возьми». Джоу печально посмотрела на сына. «Ты заслуживаешь денег Джу, но не надо было подбирать те, что эта злая женщина швырнула тебе в лицо. Пусть бы так и валялись на земле. Если б я их не поднял, они достались бы чужим людям». Допускай бы, хоть сгорели. Но почему? Потому что она использовала эти деньги, чтобы тебя оскорбить. Подобрав их, ты показал, что ставишь себя ниже ее. Глупости, мам. Деньги — это просто деньги. Джу улыбнулся. «Знаешь, если бы они отдали мне свою холодильную фабрику, я бы взял. Это же мое наследство». «Может, твой отец собирается завести еще одного ребенка с этой женщиной, чтобы заменить их дочь. Если у них родится мальчик, шансов на наследство у тебя не останется». Джоу вздохнула. «Через четыре года я поступлю в университет, а когда окончу, начну зарабатывать деньги, так что тебе не надо волноваться. Я больше не буду общаться с ним и к бабушке с дедом тоже не поеду». «Но, сынок, они ведь хорошо относятся к тебе». Лучше навести дедушку, пока не начались летние занятия. Я слышала, на прошлой неделе он попал в больницу. Съезди, проведай его. Мы же не хотим, чтобы они считали тебя неблагодарным внуком». Чао Ян кивнул.